Глава 21. «Опять срочно!» — ворчал под нос Михаил Устинов, склонившись над приборами. «Хоть бы раз сказали, Миша, не спеши, сделай как следует, не перепутай, не ошибись, не забудь об отдыхе. Как же, дождешься! Тебе поговорить больше не о чем!» — откликнулась Светлана Маслова, которая тоже была занята работой. В отличие от коллеги, она с удовольствием обсудила бы не приказы начальства, а психологию малышей. Как там ее маленький Миша? Сегодня в детский сад его удалось затащить, только пообещав новую игрушку. Обманывать нельзя, придется купить. А что делать завтра? Так никакой зарплаты не напасешься. Не лучше ли посулить что-нибудь большое, но отдаленное во времени? Например, поездку к морю летом. Или поход в цирк на Новый год. Надоела вечная гонка, не унимался Устинов. Господи, и этого Мишу придется успокаивать. Как мужики любят, чтобы их жалели, входили в их положение и обязательно хвалили. Ну что ж. Ты же самый умный, головастик. Но кто еще, кроме тебя, способен добывать такие результаты? Харченко, мне знаешь, что про тебя сказал? Что? Заинтересовался Устинов. Что же мне мог сказать полковник? Кто тянул меня за язык? Спросила себя Светлана. Половина успеха Петелиной — заслуга Устинова. Вот что он сказал. Да. И добавил. Лучший следователь и лучший эксперт-криминалист повышают общие показатели управления, если бы не головастик. Боже мой, что я несу. Полковник назвал меня головастиком? Уважительно, от слова голова. Если бы не его голова... Вот как он сказал. Когда это было? Когда же, когда? Вчера, пока мы сюда спускались, еще Харченко сказал, чтобы я у тебя училась. Да ты и так все умеешь, зарделся Устинов. «Здесь столько новых приборов, глаза разбегаются!» «Я объясню», — ввернул любимое словечко Устинов. «Помнишь, раньше процесс цепной полимерной реакции происходил несколько часов, а сейчас с помощью этого аппарата, который я специально выбил для лаборатории...» Маслова успокоилась, седла у любимого конька и принялся рассказывать об особенностях новой техники. Светлана слушала вполуха, но периодически кивала и удивленно округляла глаза. «Да что ты!» Эти нехитрые приемы усиливали красноречие головастика. «Вот, мой процесс завершился успешно. А как у тебя?» Светлана заметила, что взгляд Устинова переключился на монитор. Получив утром отпетеленное срочное задание по идентификации ДНК студентов, эксперты разделили работу. Маслова посмотрела на свой компьютер. «Есть результат!» — сообщила она. ДНК был выделен из обоих образцов щечного эпителия доставленных оперативниками из студенческого общежития. «Мы получили ДНК за Кировой и Рощина. Теперь запускаем программу сравнения с уликами», комментировал свои действия Михаил Устинов. Он откинулся на пружинящую спинку кресла и сцепил руки над головой. «Хорошо быть бездушным оборудованием. Прибор пашет независимо от настроения, чего нельзя сказать о живом человеке». Эксперт на некоторое время задумался, а потом неожиданно взъерошил волосы, и хлопнул ладонями по столу. Только этого не хватало. «Ты опять о статье?» — догадалась Светлана. Информация о скандальной публикации «Следственный комитет выбивает показания» уже распространилась среди сотрудников. Перед началом работы эксперты ознакомились с текстом в интернете. Гнусная статейка как раз и являлась первопричиной плохого настроения головастика. «Понимаешь, теперь Харченко на меня подумает. Он вчера специально предупредил никакой утечки в прессу. Но я же Маше ничего не рассказывал, только в общих чертах. Коротко о главном съехидничала Светлана. Ну вот, даже ты мне капаешь на мозги. Маслово распечатала советский плакат. Не болтай у телефона. Болтун — находка для шпиона. И украсила им грудь Васильича. На злобу дня, — пояснила она. Ведь очевидно, что Мария Луганцева ни при чем. Статья подписана неким Борисом Бойцовым. Устинов схватился за телефон и позвонил подруге. — Маш, ты о журналюге-бойцове что-нибудь знаешь? — Борис Бойцов? — про ныра как и все тружники пера. — Зажаренные факты друга продаст. — Что значит, как все? Ты тоже такая? — Не, я только за миллионы, — рассмеялась девушка, но, почувствовав напряжение собеседника, обеспокоилась. — А что случилось, Миша? «Сущие пустяки. Мы в дерьме, а бойцов в белом фраке. Читала его сегодняшнюю статью? Нет? Так посмотри!» Устинов в раздражении отключал связь и обернулся к Масловой, в надежде услышать слова взаимопонимания. Ведь она поняла его состояние и сумеет успокоить. Однако Светлана резко среагировала на звонок своего мобильника. Лицо женщины омрачила тревога. Звонила воспитательница детского сада. «Мамочка, повлияйте на своего ребенка!» Он ничего не съел. Я с ним поговорю, да-да, прямо сейчас. Миша, это мама, в чем дело? Каша липкая, чай невкусный, — захныкал мальчик. Не хочешь — не ешь. Тетя не отпускает. Как не отпускает? Верни ей трубку. Если вам что-то не нравится у нас, можете забрать ребенка. Я не могу подстраиваться под каждого, — включилась в разговор воспитательница. Но Миша привык. Есть правила для всех, и я обязана. Вы поймите, мы ходим только первую неделю. На ваше место всегда найдутся желающие. Хорошо, хорошо, я поговорю с Мишей дома, он обязательно привыкнет. Сделайте одолжение, — съязвила воспитательница и отключила связь. Молодая мама с грустным видом положила трубку. Голова стек развела руками, обращаясь к васильечу «Мишам сегодня не везет дружище» пискнул компьютер, извещая об окончании программы. Светлана попыталась стряхнуть овладевшее ей беспокойство и посмотрела на монитор. «На этот раз — в точку. Совпадение — сто процентов», — огласила она результаты сравнения ДНК. «Куртка и брюки из коллектора принадлежат студенту Игорю Рощину. Мы вычислили злодея». «Распечатай!» Глава стеклиха подкатил в офисном кресле к принтеру и изучил напечатанную страницу. «А ведь Рощин — близкий друг Леры Богдановой!» «Неужели большие деньги победили любовь?» «Эх, Миша!» — вздохнула Светлана. «Деньги решают проблемы, а любовь... любовь их создает!» Устинов вспомнил, что ему предстоит оправдываться перед начальством из-за общения с любимой девушкой. И вынужден был согласиться с подобной трактовкой.